После такой беседы впору задуматься. У меня, оказывается, есть куратор. И выглядит она, как молоденькая девушка. Хотя может, как она говорит, выглядеть по-разному. Вероятно, что мое подсознание сыграло со мной злую шутку. Какие, однако, у меня фантазии. Вернулась она вроде как неожиданно и предстала полностью беззащитной. Какой потрясающий ход. Я попался на такую простую уловку. Она даже на лестничной клетке сидела в белоснежном наряде. Такому актерскому мастерству можно только позавидовать. И все же оставалось еще очень много вопросов, и они требовали ответов. Нельзя же вот так на ровном месте все бросить. Самое главное, определиться с попаданием в определенный сон. Учить меня никто не собирался. Я интересен им, как лабораторная крыса. Что же? Будем выходить из ситуации самостоятельно. В конце концов, если у меня есть такая необычная способность, надо разобрать все по полочкам. А там, глядишь, и ответы посыплются. Если мой маяк – близкий мне человек, с которым я общаюсь, тогда в следующий раз буду думать о конкретном человеке. Разберемся с этим, буду думать над следующей проблемой. Все же, если я попадаю в сон, пусть пока в случая, то быстро сбежать из него может очень даже понадобиться. Никто же не знает, как мне удалось победить паука. Ведь это может быть простой случайностью. А может и соперник был слабый. Приснится кому-нибудь стометровый гоблин, например, и что мне с ним прикажете делать? Или чудище морское такое лохнецкое? А у меня кроме трусов ничего и нет. Забавный поворот получается. Способности есть, пользоваться ими никто учить не собирается, ни маленький сам справится. Сплошные тайные недомолвки. Понял я на сто процентов одно, не всегда я попадаю в чьи-то сны. И это меня не могло не радовать. А то получается и на работе работы, и на отдыхе, Паши. Ну уж нет. Надо еще научиться никуда не попадать. А то какой-то получается ненормированный график. Так и переработать недолго. Приняв для себя такую начальную цель, остаток дня я провел в обычных домашних хлопотах холостяка: белье в стирку, готовка и игра в приставку. Вещи в шкафу подождут, можно пока расслабиться и предаться виртуальному миру. Когда-нибудь я точно его разберу, а пока можно выбирать одежду и различных стопок. Погладить всегда есть время. Когда моя бывшая съехала, она специально все перемешала. Не знала она, что мне это не доставляет никакого дискомфорта. Парные носки всегда найдутся, без трусов точно не выйду, ну а джинсы — это джинсы. На они сами по фигуре разгладятся. Только пиджаки я повесил на плечики, да пару костюмов. Тут необходима аккуратность, иначе возни потом не оберешься. Да и чистка костюма удовольствия, не из дешевых. Рассуждая таким образом, я продолжал нажимать на клавиши джойстика. Мой герой побеждал очередного босса и скоро должен был перейти на новый уровень. В этот самый момент раздался звонок в дверь. Что-то много у меня сегодня гостей, решил я, а ведь никого не приглашал. На пороге стоял мой сосед. Был он пьян самый, что ни наесть, хлам. Разило от него таким букетом ароматов, что понять, с чего он начал и чем закончил, не представлялось возможности. «Серега!» — выдавил он из себя и оперся на дверной косяк. «Тебе за мной придется выпить!» <связь> — в руке он держал початую бутылку виски. <связь> «Сегодня ты за мной нап нап напьешься!» <связь> — он начал вваливаться в коридор, и я решил не стоять у него на пути. Такая пьяная туша смела бы меня в сторону одним махом и не заметила бы. На ногах он устоял, сфокусировал взгляд и нетвёрдым шагом пошел на кухню. Мне осталось только закрыть входную дверь и пойти за ним. Дим Димыч с грохотом поставил бутылку на стол и вопросительно посмотрел на меня. «Хозяин, а где стаканы? Не пристало из горла бухать вискарь нормальным пацанам». Сейчас зальем, выпьем, а потом что нибудь пожевать с орудия. Я не стал спорить, достал два стакана и выпил залпом предложенный напиток. Желудок не отозвался рвотными позывами, и это было прекрасно. По крайней мере, Димыч принес не бормотуху. Пока он разливал по второй, я быстро порезал сыр и достал уже нарезанную колбасу. Посмотрел на своего гостя и решил поставить кипятиться воду. — Приготовим пельмени. Еда неприхотливая и сытная. И всегда к месту. Я сел за стол, выпил вторую порцию горячительного напитка и стал ждать. Димыч поднял глаза, в них была бесконечная печаль. «Мама впала в кому!» — с трудом ворочая языком сказал он. «Вчера приехал к ней. Звоню, звоню, никто не открывает. Хорошо, ключи запасные всегда со мной. Вошел в квартиру, она в кресле сидит». Начал трясти, она как кукла болтается. А пока в скорую набирал, в твою дверь обзвонился. Никто не открыл. Значит, не было тебя. Доктора приехали, послушали. Говорят, что все нормально. Но я чуть не сорвался. Наорал на них. они свое, мол, жива, только впало в кому. Отвезем в больницу там, посмотрим, что с ней как. Ну и скажем, что лечить. Сегодня вот ездил к ним, все пороги обстучал. Все принципиальные, никто денег не берет, отворачиваются. Я и так и, сяк, и они ни в какую. Еще и главврач отругал. Сказал мне, что вот из-за таких, как я и представляю, их жадными до да денег. Мне так стыдно стало, но он ничего не ответил, развернулся и ушел. А ближе к вечеру вышел дежурный врач и сказал, что причины комы им не ясны. Я только понял, ну что она как бы спит, но понять, почему они не могут. Мне так паршиво стало. Это ж мама моя, как мне без нее теперь быть? Я, блин, весь такой занятой позвонить лишний раз не могу. Она никогда не ругается. Говорила, что все понимает, что сейчас у меня период такой. Чтобы просто не забывал, сто раз просил, звони сама. Но она ни в какую. Зачем, говорит, я тебя от дел отвлекать буду? Ты работай, семью корми. Будет время, позвони. <связь> Дима уронил голову на грудь и беззвучно зарыдал. Слезы лились в три ручья. Я только дал ему полотенце, а сам встал и закинул в кипящую воду пельмени. Пока они варились, Димыч немного успокоился и наконец-то начал закусывать. На еду он набросился с таким остервенением, что я решил, что он весь день ничего не ел. Я быстро вытащил из холодильника еще мясные нарезки и огурцы с помидорами. «Серега, ты садись, а то что ты как в гостях? Давай еще по одной выпьем». Димоч, а ты уверен?» – я заглянул ему в глаза. «Может, тебе уже достаточно?» Не, Серега, это я просто ничего сегодня не ел, вот меня и развезло. Сейчас покушаем, и все будет пучком. На что ты мне не звонил? У тебя же есть мой телефон. Да поменял свой старый, а в этом все по-другому. Контакты некоторые пропали, а может, забайнуло что-то. Он вытащил свой телефон и положил его на стол. Сам посмотри, я открыл записную книжку и вбил туда свой номер. — Держи. Звони обязательно, если понадоблюсь. Постараюсь помочь, чем смогу. — Спасибо. Сегодня ты поможешь мне быть моим собутыльником. Давай пельмени пожуем. Запах от них желудок сводит. Пока Дима ел, я на него смотрел и вспоминал того щуплого парнишку, которому нравилось носиться по двору, гонять мяч, играть со мной стариком по его меркам, иногда в приставку. А теперь напротив меня сидел здоровенный бугай, который сдулся, как мячик от плохих новостей. Плечи его были понуры, руки дрожали и слышалось, как он шмыгает носом, пытаясь не заплакать снова. «Спасибо, Серый! Накормил! Ничего с утра, кроме вот этой заразы, еще не ел!» Он кивнул в сторону бутылки. «Не представляю, что теперь делать!» И бизнес поддерживать надо, и к маме ездить. Еще и партнер в отпуск уехал. Все, не кстати. Обычно так и бывает, не переживай. Жена поможет. Конечно, поможет. Она уже с работы отпросилась на три дня. Я пока с баром дела улажу. Мне бы еще управляющего, толкового. Тут у меня мелькнула мысль. Есть такой, точнее такая, толковая молодая девчонка. Вчера буквально уволилась из кафе напротив работы. Она отлично справляется, ты не пожалеешь. А откуда ты ее знаешь? Мы же там постоянно обедаем. Я видел, как она справляется с персоналом. А чё уволилась? Сказала, что не нашла общий язык с руководством. Говорила, что за любые провинности персонала всегда ругали только её. Ей это надоело, ну она и уволилась. А ты откуда такие подробности знаешь? Красивая? Красивая. Подробности знаю. Нужен тебе толковый управляющий. Если да, сейчас же позвоню. «Нужен. Звони. Скажи, чтобы завтра ко мне в бар приехала. Поговорим. Адрес помнишь?» Я уже звонил Вере. «Привет. Привет, Сергей. Я просила звонить, если что-то срочное. Это точно важное и срочное?» В голосе Веры я не различил никаких эмоций. Уж очень строгую учительницу она разыгрывала. «Вера, все нормально, я по работе. Ты же недавно уволилась, а моему другу по зарез нужен управляющий». Я порекомендовал тебя. Очень приятно. Голос на том конце телефона потеплел. Я рада, что ты помнишь о моем увольнении. А друг твой, он не из тупых владельцев, у которых на уме только мгновенная выручка. Он сам этот бизнес построил. Это его детище. Так что представляет все особенности. Согласна к нему завтра подъехать? Он завтра днем будет тебя ждать. Согласна. Давай адрес. Я подъеду. И прости, что я была так груба с тобой. Подумал, что ты совсем бестолковый и начнешь глупые вопросы задавать. Пока я диктовал адрес, Димыч съел свою порцию пельменей и подбирался к моей. Я ему кивнул в знак согласия, и он начал есть из моей тарелки. Когда разговор закончился, я обернулся и увидел, что мой сосед клюет носом. «Димыч, не спать!» — закричал я. «Не спать за столом! Можешь к себе дойти?» Ага, сказал он и неуверенно поднялся на ноги. — Дойду, неторопливо. Но у него ничего не получилось. Уже на повороте к двери Димыч начал заваливаться. Ноги его стали подкашиваться. — Так, если ты упадешь, я тебя не подниму, — пытаясь придержать его, сказал я. — Соберись и давай в мою кровать. Спать сегодня будешь здесь. Димыч собрал последние силы и грузно повалился на мою кровать. Через секунду он захрапел. Я вышел из комнаты и сел за стол. Взял свой недопитый стакан, посмотрел на свет. Пить совершенно не хотелось, да и есть тоже. Переводить продукт было жалко, и я решил посидеть, посмаковать напиток. Я убрал со стола всю еду, оставил только пару кусочков сыра, забросил в стакан лед и задумался. Никто из нас никогда не сможет предугадать, что с ним произойдет завтра. На меня навалилась информация о моей способности, как снег на голову. Разве я мог себе представить, что и вправду существуют люди, способные попадать в чужие сны? Способные в этих снах на различные поступки. А со слов веры становилось понятно, что есть и те, кто нарушает правила. Кто вредит людям. Думается, конечно, что это все из корыстных побуждений. Жадность еще никогда до добра не доводила. А тут такие возможности. Даже представить страшно, какой вред можно нанести. А можно и оказаться на грани потери любимого тобой человека. Вот он рядом. Ходит, дышит, говорит. И вдруг ни с того ни с сего перед тобой овощ. Наверняка тетю Марину будут осматривать хорошие врачи. Наверняка они смогут разобраться, что с ней. Вот только товарищу моему от этого не легче. Ему теперь предстоит долгий путь. Надеюсь, что его семья поможет что он найдет опору. Димыч сильный, настойчивый, ему не привыкать к трудностям, сможет справиться с возникшими проблемами. Во мне зрела мысль, а вдруг я смогу ему помочь? Ведь если она в коме, и он сказал, что она спит, вдруг у меня получится попасть в ее сон? Я посмотрел на стакан. Залпом выпил великолепные виски и начал строить план по возможному попаданию в сон к тете Марине. Что я знаю? Мне нужна ее фотокарточка, чтобы представлять. Я, безусловно, и без нее помню прекрасно свою соседку. Встретиться и поговорить сейчас, конечно, не получится, но мы тысячу раз с ней разговаривали. Надеюсь, этого достаточно. Тогда надо приступать. Для сна мне досталось только кресло. Я накрылся пледом, закрыл глаза и представил тетю Марину. Как мы с ней общались, сколько раз сталкивались на лестничной клетке представил, как она сейчас выглядит, и потихоньку стал засыпать. Чудо не произошло. Скорее всего, от обильного потока информации мой мозг так устал, что решил избавить меня от сновидений.